Голова 21. От вас поступил звонок. С утра в подъезд вывели с юмки, затащили какой-то старый диван, оттуда вынесли шиваньер. Каждый день что-то происходило. Старуха из квартиры на первом этаже дежурила у окна, и как только кто-нибудь проходил, молниеносно выскакивало к входной металлической двери, выбивало из-под неё камень, и будто знаучена опытом прошедшей недели уносила его с собой сколько ж у неё скопилось ко мне подумала Анастасия Петровна она не одобряла действий злобной старухи по её мнению не нужно мешать работе людей которые снимают кино для таких как она много лет прикованных к инвалидным коляскам для той же злобной старухи уж лучше бы телевизор смотрела чем гадости вытворять Анастасия Петровна чуть переместилась чтобы лучше видеть окна квартиры, где снимают кино. Какой-то мужчина закрывал окно плотной тканью. Так уже делали и не раз, по-видимому, для того, чтобы днём снимать вечерние сцены. Анастасия Петровна перевела взгляд и увидела девочку, что жила одна в квартире на втором этаже. Она сидела на диване с каким-то мужчиной. Приглядевшись, Анастасия Петровна узнала её отца. Слава богу, явился Матери-то, видать, нет. Зазвонил телефон. Старуха крутанула колеса и подъехала к тумбочке. Взяла трубку. У телефона. Галкина Анастасия Петровна? Я, неуверенно сказала старуха. Следователь районной прокуратуры Иванов. Анастасию Петровну насторожил официальный тон обращения. А как вас по имени-отчеству? Немного помолчав, следователь ответил. Иван Дмитриевич. Что вам угодно? От вас поступил звонок, и он уточнил в дежурную часть районного отделения. Первым её желанием было положить трубку. Однако она не могла себе позволить так оборвать разговор со следователем районной прокуратуры. "Ну так что?" строго спросил тот. "Да, я звонила", наконец созналась она. "Ага. обрадовался следователь, будто в чём-то её уличил. Я что-то нарушила? Да нет, что вы, напротив. Если бы все граждане не проявляли такую сознательность, только ведь вот досада, ваш звонок оборвался. А мы тут подумали, вдруг что-то важное. Ну так что? Что? спросила Галкина. Важное или нет? Что именно вы хотели сообщить правоохранительным органам? Я инвалид первой группы, её голос сделался плаксивым. Памяти-то совсем не осталось. Когда я прослушал ваши сообщения, мне так не показалось. Ну, может быть, тогда давление было нормальным, а сейчас я померил 220 на 140. Так уж и 220, усомнился Иванов. С таким давлением нужно в больничку. Она не расслышала. Куда? "Валь, я же говорю, надо с таким давлением", следователь почти прокричал. "Не нужно так громко. Я хорошо слышу". "Слышите хорошо, а вот с памятью плохо", Анастасия Петровна обиделась. "Это ещё почему? Ну так и ничего не помните? Провалы, говорю, у вас в памяти, частичная амнезия", наслушавшись таких ужасов, старуха воскликнула. "Да всё у меня в порядке". И тут же прикусила язык. Вот видите? Вот вы и попались. Утаить сведения не хотели, поспособствовать преступному миру. Я с преступным миром не знаюсь, возмутилась она. Что видел, расскажу, больше вы от меня не дождётесь. Тогда расскажите, что видели. В ту ночь, когда убили артистку, мне не спалось. Спина сильно болела. Я и так, и это, пластырь перцовый прилепила. Жить жут, и не помогает. Тогда я взяла грелку, налила горячей воды. Послушайте, вы отклонились от темы. Мы с вами говорили о том, что вы видели ночью, когда убили артистку. Грелку на днях я одолжила соседке. Взять она взяла, а вернула с дырочкой. Приложила я её к пояснице и чувствую. Гражданка Галкина одёрнула её строгий голос. Или вы сейчас расскажете всё? Или встретимся у меня в кабинете. В общем, так. Видела я, как артистка пришла, как легла и потушила свет, больше ничего не видела. Вот и весь мой сказ. Продолжительная пауза немного разволновала старуху. Спасибо, Анастасия Петровна. Вы нам очень помогли, сказал следователю и положил трубку. Несмотря на его вежливый, тихий голос, Эти слова не показались ей добрыми.